«Не сомневаюсь, что у меня найдется несколько ответов», — пообещал Хингст недовольным тоном и приблизился на несколько шагов. «Точно жалящая змея ко мне метнулась щупальце. Я отскочил, вскинул меч, но было поздно. Холодный металл отпрянул, коснувшись моих губ. «Еще раз так сделаешь, я укорочу тебе манипулятор», — прорычал я. «Спокойствие, спокойствие!» «Все-таки вы вооруженные пришельцы, а я – должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Одна из них – взять у вас слюну на анализ, что я и сделал. Джентльмен Джим, можете идти дальше, поскольку вы действительно принадлежите к мужскому полу, а теперь мне хотелось бы проверить слюну ваших спутников». «Да ради бога, что мне плевка жалко!» — проворчал Флойд, на всякий случай складывая ладони ковшиком и прикрывая пах. «Я рад, что вы обладаете чувством юмора, незнакомый!» щупальце взяла слюну изо рта Флойда. «Джентльмен!» «В чем я более не сомневаюсь?» «Теперь вы последний гость, если не возражаете?» Хингст повернулся. Я прыгнул и встал перед ним. «Одну минуточку, должностное лицо по прозвищу Хингст, у меня есть вопросы». «Извините, но это не соответствует протоколу. Будьте любезны, джентльмен Джим, отойдите. Не раньше, чем ты ответишь». Я не трогался с места. Другой манипулятор коснулся моей руки и шарахнул молнией. Лёжа на земле, я провожал Хингста злобным взглядом. «Крепко, да?» — крикнул он на бегу. «Мощные аккумуляторы!» Флойд помог мне встать, отряхнул одежду. «Ничего, бывает и хуже. Спасибо». Но ведь не тебя же закоротили. Мы двинулись дальше. Я рассказал об инциденте Мадонетти, а Треморн и сам подслушал. «Прикладная технология», — резюмировал он, — «пожалуй, это местечко выгодно отличается от прочих лаекукайских свинарников». Поскольку меня все еще пощипывало, а во рту был привкус Гарри, я только фыркнул — Вскоре Мадонетта сообщила, что создание, аналогичное описанному нами, приближается к ней. В бессильной ярости я схватился за меч и не разжимал пальцы, пока вновь не услышал ее голоса. точь в точь, как ваш приятель, только зовут по-другому, Хоппи. Проверила слюну и сразу убежала. Что теперь делать? Мы идем дальше, а ты передохни. Если по обе стороны стенки порядки одинаковые, мы освоимся раньше превосходство самцов шовинистов здравый смысл настроя а ты одна. Что ж аргумент веский Да и отдых мне не повредит до связи. Умница мы пошли. Дорога расширилась и уже ничем не напоминала грязную тропку. Мимо тянулись обработанные поля, а затем появились заросли полпитонов, видимо сады, так как деревья стояли аккуратными рядами. За ними маячило скопление низких зданий, наверное, ферма. Дорогу перегораживала кирпичная арка. Мы укоротили шаг, а потом и вовсе остановились. «Это то, о чем я думаю?» — спросил Стинга. «Не знаю, о чем ты думаешь, а по мне так это здание с аркой», — сказал Флойд. «И больше мы ничего не узнаем, если так и будем стоять и пялиться». Мы медленно заковыляли вперед и снова встали, когда подаркой появился мужчина. Он вышел на солнечный свет, и мы убрали руки с оружия. Он подслеповато поморгал красными глазами, затем кивнул седой гривой и похлопал по колечку со стрелкой, вышитому на лацкане его серого одеяния. «Добро пожаловать, путники! Добро пожаловать в рай! Я Афат, комендант городских ворот». «Рынок откроется завтра на рассвете. Можете остановиться прямо здесь, а если желаете, разбейте лагерь за аркой. Пока вы наши гости, мы сочтем за честь присмотреть за вашим оружием». Взгляд, брошенный комендантом через плечо, откровенно говорил, взятку устроит его гораздо больше, чем пошлина. «Не к чему утруждаться, достопочтенный Афат», — проникновенно сказал я. «Ты видишь перед собой не крестьян и не торговцев, а знаменитых на всю галактику первоклассных музыкантов. Мы стальные крысы!» У Дряхлова отвисла челюсть, и он поспешил отступить назад. «Крысы? Раю не нужны крысы. Раю нужны фетхи. Старые, грязные, любые...» «Всегда приятно встретить настоящего фана», — пробормотал Флойд, — А я-то думал, эта планетка не отлипает от ящика. Подаркой возник еще один раец: помоложе, покрупнее, повоеннее, в шипастом металлическом шлеме и твердой кожуре. Что ты сказал? осведомился он, помахивая блестящим и весьма неэстетичным топором. Что слышу глубок? Я не люблю повторяться перед солдатней. Это спровоцировало кривой оскал и отрывистый лай. «Стража, сюда! К нам тут пожаловали стригали баракос, требуется урок вежливости. И секунды не прошло, как мы услышали лязганье оружия и топот».